Он записал свои гипотезы на лист бумаги. Итак, версия номер один. Она увлекается йогой, тут почти все подходит. Сейчас это модно, в это время достаточно пусто на улице, на рассвете красиво и да, версия номер 2. Тайные свидания. Поскольку в это время действительно знакомых и вообще прохожих встретить нереально, так что может быть у нее встреча с человеком, о котором никому нельзя знать. Версия номер 3. Самое глупое, она ходит по пляжу с металлодетектором в поисках какой-нибудь ценности, вроде колечка или сережки, оставленные на пляже зеваками. И как ни странно, первый вариант казался ему самым разумным. Наступила ночь, он дождался того же времени, чтобы «только никому не говорите» звучит так себе, проследить за ней. Шел аккуратно, тихо, в далеком расстоянии. Книги про американских детективов определенно не прошли зря. Дошел до пляжа, уютного пляжа дроздов, где не было никого, кроме нее, его и солнца, которое вот-вот покажет свое лицо из-за горизонта. Он всматривался в нее. Даже издалека она была симпатичной. Утонченная фигура, красивые волосы. Все выглядело как версия номер один. Он даже начал гордиться своими навыками детектива. Она стояла на берегу водохранилища с закрытыми глазами. ее лёгкое... легкая. Он не знал, как называется ее одежда, но он назвал бы это гавайской версией японского кимоно. Ее легкое кимоно развивалось по ветру. На водной глади водохранилища появились первые блики восходящего солнца. День обещал быть чудесным. Он был не самым большим эстетом, но картина, которую он видел перед собой, была... Очень красивый, -но, но Он хотел уже спать. Непрошенный зевок вырвался изо рта, чтобы поглотить больше кислорода. И вдруг у него напрочь перехватило дыхание. Она расправила руки, словно крылья, и взлетела. Я сейчас серьезно. Она медленно-медленно оторвалась от земли. Ее босые прекрасные ножки вытянулись и уже не касались поверхности земли. Такое же умиротворенное лицо с закрытыми глазами. Кимоно колыхалось от ветра еще больше, она поднималась еще выше. Вскоре она была уже на высоте не меньше 10 метров над пляжем. Рассвет, вода, лес, летающая девушка. Так и одуреть можно! причина следственная связь дает сбой. Он машинально достал свой смартфон и попытался сфотографировать, чтобы убедиться, что у него не галлюцинации. И в момент, когда он должен был щелкнуть, тут же девушка шлепнулась на землю. Вот досада. Вечно эти смартфоны все портят. Либо наслаждаться нужным моментом, либо фотографировать. Третьего не дано. Он это знал. Она растерянно посмотрела сперва по сторонам, затем Вдаль. Увидела его. «Что в такой ситуации делать?» Спрашивается. Убегать уже было бы странно, но говорить он не знал о чем. Дар Речи где-то загулял. Она направилась в его сторону. «Что же будет? Ты зачем подглядываешь за мной?» Спрашивает она. «Просто из любопытства», отвечает он. «Ты ведь сосед мой, да?», да. А ты это, почему летаешь? Потому что хочу, а ты все испортил. И она по-милому разозлилась на него, так как дуются дети. Стала похожа на маленькую злую плюшку. Развернулась и пошла в сторону дома. Он не смог так просто отпустить ситуацию и стал догонять ее. Подожди, но ведь люди не летают. Люди не летают. «Не мечтают, феи не существуют, девочки так себя не ведут, повзросли, бла-бла-бла-бла». Слышала уже 100 миллионов раз такое. «Я не это имел в виду», – плетясь за девушкой, пытался разговаривать с ней. «Он. А что имел?» Она остановилась. «Я это... Ты даже не знаешь, зачем спрашиваешь. Но ведь не каждый день увидишь такое. И запомни». Если расскажешь кому-нибудь, я тебя порешаю. Она как бы и в шутку сказала, и как бы нет. Да и тебе все равно не поверит. Она развернулась и побежала домой. Он не стал ее догонять. Пошел к себе, упал на кровать и почти сразу выключился. Во сне он видел ее, такую красивую и непосредственную. Наутро проснулся и почти убедил себя, что это был сон, потому что... Логике это все не поддается. Но везде ли нужна логика? Секунда сомнения. Конечно, везде. И тогда он обратился к интернету, вбивая запрос «Бывают ли летающие люди?» И «Люди, которые летают». Находил он только ссылки на сказки про Питера Пэна, метафоричные высказывания о счастье, обзоры на новые технологии, реактивные ранцы и прочее. Все не то. «Такого не бывает!» – резюмировал он. Почти убедился в своем умозаключении, он осознал также и то, что думал о ней весь день. Так много времени впустую, казалось бы. Он недавно смотрел вебинары на тему того, что время – деньги. Каждый потраченный впустую час, выкинутый в урну рубли. Хотя белорусские рубли и так скоро обретут смысл фантиков, так что пускай будут доллары. Но мысли о ней не казались ему напрасными, скорее даже приятными. Она летала всегда, сколько помнила себя. Когда была маленькая, летала низко, а чем старше, тем выше. Никто об этом не знал, а те, кому она рассказывала, считали ее турочкой с переулочкой. Готов поспорить, вы были бы такого же мнения. Поэтому, когда она выросла, делала это в тайне. Но, черт возьми, как это весело. Она рассматривала все виды облаков. Кучевые, перистые, слоистые, лентикулярные и Кельвина Гельмгольца. Последние нравились больше всего. Они напоминали застывшие морские волны. Границу страны она не перелетала, так как пограничники сразу видели неопознанный летающий объект и грозили сбить ее. Какой же она объект? Она была легкая и непосредственно. Летать она умела и и любила, но уже не знала, как разнообразить свое влечение, не было идей, как использовать свою способность. От этого становилось скучно, и тогда она падала на землю. В последнее время это происходило все чаще и чаще. А еще этот сосед, какого черта он вообще подсматривал? Что ему нужно? Она, конечно, обиженно убежала, но если он появится в следующий раз, она намерена получить от него ответ. Да. Следующим рассветом она поговорит с ним. Решено. К тому же, здесь ее подсознание подсказывало, что он в общем-то милый парень, но сознание отрезало эту мысль. Она одиночка. Всю жизнь такой была и всю жизнь такой и будет. Итак, очередной рассвет, их любимое время дня. Он вскоре собирался засыпать, она только-только встала. Он дочитал очередной роман бестселлера про серийного убийцу. Она сделала утреннюю зарядку, упражнение для позвоночника, потому что очень следила за своей осанкой. Он выпил чашечку кофе и выкурил сигаретку, на этот раз с апельсиновой капсулой. «Ох уж эти маркетологи!» Он понимал вред сигарет, но приходил за ними в табачный отдел, как во фруктовую лавку. Она доела легкий салат, запивая свежевыжатым морковным соком. «Фу, какая гадость!» В ее комнате повсюду лежали краски. Холсты и готовые работы по живописи. В ее комнате повсюду лежали краски, холсты и готовые работы по живописи. Интересные переливы цветов, удачные сочетания, глубокие линии, плавные и резкие переходы. В его комнате все имело практическую ценность. Книги, часы, ноутбуки, несколько штук. Да-да, один у него был домашний, другой он брал всегда с собой. Умные часы, умное радио умный дом, но сам от себя ощущал глупым после вчерашнего. На часах 4. Скоро рассвет. Пора. Он и она вышли из дома одновременно. Почти в одну секунду. Будто чувствовали друг друга. «Доброй ночи?» сказал нелепо он. «Доброе утро?» ответила, предразнивая его она. «Прости, я не собирался за тобой подглядывать. Но хотел поговорить. Хорошо. Сегодня я разрешаю. Говори со мной. Как принцесса произнесла она. Ты правда летала вчера? Конечно. А тебе вот какое дело? Я бы тоже хотел научиться. Я э, могу тебя, наверное, научить. А, как тебя зовут, кстати? Рома. А тебя... София. Очень приятно. И она в стиле принцесс прошлого века вытянула ручку, чтобы он ее поцеловал. Да. У нее был определенный кризис общения с людьми, поэтому она действовала исключительно из штампов просмотренных фильмов и мультиков. Он же растерялся и пожал ее руку, как мужчине. Смотрелось странно, но ну, дай бог с ним. Они пошли вместе на пляж, по пути рассказывали о себе. Ее определенно заинтересовали эти штуки, которые изобретал он как инженер на заводе. Оказалось, что это механизмы для летательных аппаратов и космических ракет. Он давно уже мечтал взлететь и побывать в космосе. А его поражало, с какой легкостью она принимает решение. Просто дуновение ветра, и она уже делала то, что хотела. Говорила вслух то, о чем многие стеснялись бы подумать. Они дошли до пляжа, она отошла на ощутимое расстояние от него, будто не хотела, чтобы ее взлет как-то навредил ему. Затем закрыла глаза, расправила руки, словно крылья, потянулась вверх. Она попыталась взлететь, и ничего не получилось. «Сейчас, сейчас, погоди, сейчас все будет!» Она закрыла глаза, сжала руки в кулаки, напряглась, попробовала еще раз, но так ничего и не вышло, расстроилась. Но тут он выдал вообще какую-то странную штуку, притянул ее к себе и поцеловал. Они целовались долго, как в кино, и совсем не заметили, как оторвались от земли. Он наконец понял, чего ему в жизни не хватало – ее. Она наконец поняла, что одной лететь скучно, а вместе уже совсем другое дело. Они обнимались и целовались, пока их не накрыло облаками, похожими на застывшие морские волны. Ему стало немного страшно, ведь не каждый день с тобой такое случается, но уже через пару минут он почувствовал себя в своей летающей тарелке, будто был рожден для этого. Они летали на фоне рассветного солнца. По пути гадали, на что похожи пролетающие облака. Пока летели, видели внизу и Несвижский замок, и большое озеро нарычь и недавно горевший костел в Буцлаве и на Лебокскую пущу. Но дальше мы лететь не можем. Там и граница, и нас могут сбить, как неопознанные летающие объекты, — сказала она. «Какие же мы объекты?» — ответил он. И ему пришла в голову идея. Слушай, я кое-что понимаю в оборудовании для космических полетов. И она удивилась, как до нее не дошла мысль, что можно лететь не только вперед, назад, вправо и влево, а вверх. К черту границы и государства. Они летят в космос. Следующей ночью на темном ночном небе можно было наблюдать необычные природные явления. Две очень странно летающие яркие звезды. Они не падали, не пролетали мимо, а двигались Туда-сюда, куда им вздумается, будто вырисовывали с собой буквы. Секретное послание о спасении в духе американских детективов. Кто-то, глядя на это, не верил своим глазам. Отдел ФБР уже прорабатывал гипотезу с тайным посланием инопланетян. В КГБ верили, что это все американские шпионы. Общественные активисты говорили о том, что это вся уловка, чтобы люди забыли об экономических и политических кризисах. Самые скептичные говорили, что это спутники, самолеты или ракеты. Пессимисты уверены, что скоро Землю уничтожат метеоритами и астероидами. Мечтатели загадывали желания. И только единицы понимали кое-что очень важное и взлетали как птицы. Просто, когда ты влюблен, летать почти так же, как и плыть. Что-то случается с давлением и плотностью воздуха. Сила протяжения меняется, и тебя уносит течением ветра. Не зря же придумали выражение «на крыльях любви». Мне ли не знать? Ведь я тоже влюблен в тебя. Да что ты врешь, не так все было. Ты стоял, тупил тогда на пляже, и я тебе сказала, поцелуй меня, и вот тебе и некуда было деваться. Ну ладно, будь по-твоему. Все эти чудеса из-за тебя. Тот -то же, я фигни не посоветую. Я оглянулся по сторонам и посмотрел на наш небесный дом, сделанный из любимых волнообразных облаков Кельвина Гельмгольца. Это хороший материал. Ну и не самый дешевый здесь. как Кучевые или перистые облака. У нас тут хорошие соседи. Район отличный. Небо голубое. И до звезд рукой подать. Сегодня воскресенье. По воскресеньям мы уплетаем макароны. Впрочем, как и по субботам, пятницам и другим дням недели. Ведь это наше любимое блюдо. Сегодня я открою бутылку небесного вина. И мы будем пить... За рассвет, который познакомил нас. Затем расправим руки, словно крылья. И будем парить всю ночь на пролет.